Глава 26. Лицом к лицу. Часть 1. Вот зараза что делает, пробурчал Сизов, сидя на раскладном стульчике. Дмитрий неуспешно кивнул, соглашаясь с прапором. Ведь божок хрустальной речки затеял грандиозную работу, не давая отряду перейти речку вброд. Вода вместе переправы шумно бурлила, словно включили на циркуляцию большой насос. Волны, получив свое распоряжение Некое подобие жизни и самостоятельности Выкидывали на сушу камешки углубляя русло И создавая на берегу у самой кромки воды Вал из гальки Галька легонько постукивала друг от друга Волны же не опадали, как полагается волнам И тихим бульк утягивались обратно Порой казалось, что эта сама река Стала сороконожкой-сорокоручкой Вал был пока небольшим Но все равно уже достиг около трети метров в высоту И вот такую преграду преодолеть силами гужевого транспорта уже не представлялось возможным. Капитан вздохнул. Туповатый божок, думающий, что мешает людям, не знал, да и не мог знать, что от руководства поступила команда ждать. То есть отряд ничего пока форсировать и не собирался. Значит, можно этого зазнайку немного потролить Главное, не перегнуть палку. Что до солдата кто они составили повозки в полукруг – Создав передвижную крепость Форталезу Та часть крепости, что была обращена к реке Осталась незамкнутой Все равно там водная преграда Которую сейчас, благодаря настойчивым действиям местного башка Преодолеть не так-то и просто Посередине Форталезы горел большой костер А по периметру уже втыкали колья Втыкали с поправкой на случай с драконом, то бишь закрывая зазоры между повозками. А сами повозки подперли изнутри круга толстыми бревнами, чтобы нельзя было прокинуть. На всякий случай приготовили пику с прикрученными к ней проводами и залили топливо в генератор. «Вот вам наглое смертное! Получайте! Узрите уже гнев мой! Вы никогда не переправитесь через мою реку!» Раздался немного со стороны голос. Дмитрий и Стаканыч одновременно повернули головы. В пяти шагах от берега стоял тощий молец, самодовольно уперев руки в боки и горделиво задрав подбородок. «Мы не торопимся!» – проорал прапор, встав со стульчика. «Вы все равно склоните головы, и я подумаю, явить вам милосердие и доброту или нет!» «Псих!» – пробурчал Стаканыч, звякнув колокольчиком на ноге. Сестрица Стефани все же уговорила землянина нацепить лечебный артефакт на подвернутую лодыжку. «А мы дождёмся бульдозер! Он тут всё заровняет!» Прокричал в ответ Дмитрий первое, что в голову пришло. «А почему нет? Он же халумарий! Ему простительно нести непонятные слова!» а Громко и пафосно каркнул божок и исчез, нырнув в реку. Капитан ещё несколько секунд смотрел на то место, где растворился пацан. А затем вернулся к своему делу. «Ковыряться с чугунным волшебством!» Палочка оказалась не просто сырой, а собранной буквально на коленке Заклинания, то есть программы к модулятору были забиты не в оперативную память А физически зашиты в небольшие модули, похожие на автомобильные предохранители Чтобы изменить набор заклинаний, необходимо вынуть цилиндрик и заменить другим Выбор самого заклинания осуществлялся круглым переключателем, похожим на ручку настройки радиоприемника И сейчас все четыре слота были заняты В инструкции модули значились как аналоговые исполнительно-вычислительное устройство. Дуристика полнейшая, особенно в век цифровых технологий. Но инженерам виднее. В конце концов, главное, чтобы работало. А как оно там зашито, неважно. А что такое бульдозер? Голос прозвучал под самым ухом, от чего Дмитрий вздрогнул, едва удержавший, чтобы не подскочить. «Мля!» — выкрикнул прапор, чуть не выронив фонарик. Сидящие возле кареты Аврора и Виолетта, которые выкрали минутку для ухода за собой и по очереди заплетали друг дружке долинные тугие косы, бросили занятия, похватали оружие и замерли, напряженно вглядываясь в происходящее. Монашка тоже выглянула из своего фургончика и тихо зашептала молитву. Вмешиваться в дела светлого духа не считалось уместным, но от того меньше переживаний не стало. Божок же нашелся всего в двух шагах от землян. И он, в общем-то, беспрепятственно пересек Святой Пепелный Круг, показав главное отличие темных тварей от чистых сущностей. Сейчас можно было рассмотреть его получше. И даже в свете костра и приближающейся к горизонту двойной звезды было заметно, что дух не просто бледен, а матово-полупрозрачен, и внутри виднелся на просвет человеческий скелет. Хозяйка Золотого Ручья, о которой капитан читал на дежурстве и чьи фотографии видел в большом количестве – тоже представляла собой человеческие останки, поглощенные принявшей человеческую форму водой. Но если вода в хозяйке ручья была зеленоватая, с водорослями, личинками да озерными улитками, то здесь белая как натертое наждачная бумага стекло. Бульдозер. Дмитрий пересилил желание нервно сглотнуть, возникшее от близкого присутствия непредсказуемого потустороннего. Самоходная повозка с большой лопатой. ха Снова громко усмехнулся Божок. «Я не боюсь лопат!» «Тогда будем глушить тротилом!» «Это как порох, но взрывается гораздо сильнее!» Предвидя вопрос, произнес капитан. «Я не боюсь пороха! Порох в воде не горит!» «Тротил взрывается!» «Ворешь!» Тут же выкрикнул, сжав кулаки, Божок. «Не взрывается!» «Тротил, да! Очень сильно, да!» чего все твои рыбы всплывут пузом кверху!» «А потом кинем понтоны или вовсе мост на сваях!» «Моа строит полгода, но я не дам вам достроиться. Хищная вода соживет деревянные балки, размоет известь». Не унимался божок. «Стыканыч!» Нарочито небрежно, хотя самого трясло от собственного хождения по краю, произнес капитан. «За сколько инженеры кинут понтон?» «Через этот ручей!» Прячась за Дмитрия, протянул прапор. Он хоть и разведчик, но потусторонние передряги несколько подкосили его храбростью. А получив прощой по мягкому месту и без того многострадальному, осторожничал сверх меры, как сапер с фугасом. «Часа за три управится, а мост-времянку из готовых деталей поставят за день. И он это оцинковка алюминий и бетонные сваи. Воды не боится». «А если смелуюсь над вами, чем вы, жалкие и смертные, отблагодарите?» – заносчиво спросил речной божок. Он, видимо, ожидал человеческих жертвоприношений и бесконечного самоунижения молящихся. Спроси у хозяйки золотого ручья!» – сихица отозвался капитан. «Ха! И еще раз ха!» – прокричал бажок и неспешно пошел прочь в родную воду. Зайдя в речку, пацан поднял камешек и швырнул. Снова попал в прапора. «Надоело! Куда не глянешь, везде эти потусторонние местечковые баловни! Высечь некому!» Вскипел стаканыч, словно вспомнил наболевшее. И схватил со столика волшебную палочку. «Стой! Я еще не проверил!» Заорал капитан и попытался выхватить прибор из рук соотечественника. Но тот сумел увернуться и похромал, звеня колокольчиком, в сторону. Хотелось возразить, мол, только что встретили пока только одного светлого духа. И выводы делать рано. Но прапор наверняка видел отчеты от других групп. «Не мог не видеть, он же разведка!» И таки да, почти все духи чистых мест подобны золотой молодежи. Но если подумать, если всю жизнь поклоняются и в попку целуют, откуда взяться некапризным и неизнеженным сущностям? Вот сейчас и проверим!» Прорычал прапор в ответ, прицелился и нажал на крючок. Устройство загудело, пискнуло и... Больше ничего не произошло. «Лягушки безмозглые! Ква-ква!» Применив весьма ходовое местное обзывательство, значившее то же, что и земное выражение «тупой баран», Бажок подкинул на ладони еще один камушек и со всей силы метнул. Ожидалась очередная порция отборного мата в исполнении подбитого прапора, но вместо этого камень уткнулся в невидимую мягкую преграду. Он быстро сбросил скорость и медленно опустился на смешанный с камешками песок с чахлыми прибрежными травинками, торчащими из грунта. Все замерли с раскрытыми ртами. Первым из ступора вышел божок, который громко хмыкнул и нырнул, исчезая из виду. При этом волны перестали натаскивать гальку на берег, будто им дали команду «отбой». Вторым был прапор, который взвесил в руках чугунную палочку, шумно вздохнул и протяжно выругался. «Это, командира, а что мы раньше такой режим не использовали? Классная же штука!» «Не дошел я до него, некогда было, и накосячить боялся, и так один раз спалил прибор». Тем временем волшебная палочка три раза пиликнула и отключилась. «Вот зараза! Аккумулятор сдох! Пойду заряжу!» Пробурчал прапор и, быстро хромающей походкой, направился к генератору. А Дмитрий закрыл глаза и опустил руки. Эта короткая перепалка с речным башком только на первый взгляд казалась легкой и непринужденной. На деле же она выжала сил не меньше, чем сдача зачета по боевой подготовке. От нервного напряжения загудела голова. А как только напряжение спало, навалилась дикая усталость. Но расслабляться нельзя. Пятая точка, работающая антенной для интуиции, подсказывала, что приключения не заканчиваются, а самое сложное еще впереди. Надо не расслабляться. Надо готовиться к худшему. Не зря же на базу отзывают все остальные экспедиции. «Вот они!» – произнесла дозорная перворожденных, спрыгивая с колесницы. Колесницу, дабы догнать баронского племянника, пришлось попросту украсть, пыхнув владелице в лицо горькую пыльцу. Пока-то кашляло и отплевывало сопли и слюни, умчали за пределы, где их смогут найти и поймать. Сейчас же впереди трещал и бросал ворохи света на составленный в круг повозки костер. Доносились удары топора и голоса людей. Где-то неподалеку во мраке журчала река. Монотонно мурчала, как громадная довольная рысь, Холдовство Халумари. Из кареты пришлых лился белый потусторонний свет. И сестры были во всеоружии, с клинками, луками и чарами. «Тишина!» — проговорила волшебница, вытянув руку в сторону бегового бычка, позаимствованного вместе с колесницей. Их собственное тело, груженное по клаже, бежал следом и не нуждался в успокоении, ибо привычен был. А заимствованный бык замер с опустевшим взглядом. Серебряная куница Аргиферета гляделась, нет ли позади кого, и отвела бычка поближе к кустам, чтобы не мешался. Все равно от него больше нет пользы. А волшебница огнекрылая гусеня Цитифур прикрыла глаза, медленно развела руки и растопырила пальцы. Ниточки колдовства, связывающие все в этом мире, поддались не сразу. Но когда ощутилось их почти невесомое касание, женщина ухватила кончиками пальцев ближайшую и потянула на себя. Паутинка натянулась, по ней пошли незримые вибрации, и стоило дернуть, то с окрестности словно скинули пелену незрячести, явив все чары, что есть. Сразу стала видна желтоватая грибница несильных, но вездесущих грибных духов. Похожая на запутанное корневище. Вспыхнула белым потоком река, населенная несильным божеством, когда-то вставшим под лан небесной пары. Если задобрить духа реки, он не станет вмешиваться – Загорелась бело-оранжевыми всполохами пепельная преграда. Загорелась непростым кольцом, заключенными внутри людьми и животными. Нет. То была ограда в ограде, и внутренние были разделены на дольки, как большой пирог. Преграда изрядно приглушала ощущения, создавая полупрозрачно-мутную ширму. Но все равно можно было различить тускло-золотистый силуэт служительницу небесной пары и очень яркую кляксу в багряных и зеленых разводах, принадлежащую молодой еще ведьме. Таких же цветов была и ее тень. Непонятно, зачем девчонка создала столь сильное, да еще и наделенное подобием воли отражение одного из своих страхов, хотя страх был заперт. Больше ничего интересного не было. В самом же деле, не будут же помеха несколько мелких духов, оказавшихся случайно пойманными в замкнувшуюся на ночь пепельную преграду. «Действуем по замыслу! Внезапность и натиск! Вот наше оружие!» Напомнила волшебница. Опустила ниточки колдовства, позволив им поблекнуть, и повернулась к бычку. То была непростая рогатая скотина, каких выращивают люди. Нет, то был дикий северный тур, просто еще молодой. Ситифор быстро расстегнула застежки и позволила упасть на траву поклаже. Наклонившись к сумкам, вытащила небольшой тряпичный кошель и протянула сестре и тут же вытянула левую руку в сторону лагеря. глухота прошептала она. Теперь псы не услышат сестру и не поднимут шум. Жаль, с людьми не получится. Изредка погавкивающие собаки и правда притихли. Зато послышался какой-то странный треск, словно сверчок взял скрипку погромче и принялся пилить ее смычком до одури. Но сверчок не помеха. Дозорная сделала вдох и помчалась по широкой дуге в сторону реки. Под легкими шагами почти не хрустели веточки, почти не шелестела трава, а деревья отклоняли ветки, пропуская вперед. Простому человеку не услышать. Даже тому, который стоял у самого края с медленно тлеющим фитилем, не успеет он. Фитильные оружия слишком долго пшикают за травочным порохом, прежде чем выстрелить. Перворожденная домчалась до речки и опустилась на колени, так, чтобы те оказались в воде. Затем развязала кошелек и достала из него небольшой серебряный лист. все березовый лист изначально был выращен живым и только потом превращен в благородный металл. Потому каждая жилка, казалось, еще дышала. Казалось, поднеси к дереву и снова наполнится зеленью и начнет жить. И лист был наполнен силой. «Владыка реки!» – прошептала дозорная и медленно опустила руку с даром в воду. «Мы не враги тебе!» Перворожденная разжала пальцы, и лист упал на дно, отражая звезды, взирающие с небесной тверди на бренный мир. Женщина наклонилась еще ниже и поцеловала воду. Затем, не вытирая губ, чтоб не обидеть местное божество, встала и попятилась. Лишь когда отдалилась на пять шагов, поправила шлем, поправила платок на лице и резко обернулась. То был условный знак «Можно начинать». Волшебница Цитифур сделала глубокий вдох и выставила перед собой руки, готовая спустить с привязи чары. Но сейчас не ее ход. Сейчас сестра должна будет издали перестрелять столько людей, сколько получится, пуская стрелы по ногам. И лишь когда заметят, нужно будет вмешаться. Женщина скосила глаза и стала внимательно наблюдать за тем, как сестра, осторожно отступив к ближайшему дереву, достала из ковчана лук. Лук был небольшой, с короткими, сильно изогнутыми и расписанными лесной вязью плечами. Не в тугости дерева была его сила, но в чарах. Они еще десяток шагов ускоряли стрелу после того, как тетива будет спущена. И для чар годится только наконечник, откованный из холодного железа. Ни бронзовый, ни хрустальный, ни кремневый, ни даже вырезанный из кости ускоряться не будут. «Одна беда. После стрельбы к луку липнут гвозди и кольчуга, словно клеем намазана. Огнекрылая гусыня перевела взгляд на лагерь и нахмурилась. «Странно. Человек с фитилем откинул фитиль в сторону, что-то пробурчал на чужом языке. Отрывисто клацнуло железо. И даже сестра торопливо положила стрелу на лук и приготовилась». Стакан-стаканыч стоял у самой пепельной границы защитно-святого поля и курил, сжимая руку на шейке приклада дробовика, начиненного коротышами. Бабье царство изрядно его напрягало. От нервов хотелось курить почаще. Но если дымить как паровоз, сигареты скоро кончатся. Поэтому он покуривал, нервно пересчитывая запасы. Позади урчал генератор, но ухо человека 21 века автоматически отфильтровывало этот шум. К тому же для дырчика выкопали яму и поместили агрегат пониже, чего шум почти сошел на нет. А лавье царство посмеивало, что халумари будут клад закапывать. В темноте, никогда не знавшая лунного света, что-то шевельнулось. Тихо плеснула вода. Но опять этот речной задрот шарахается. Вырубился по-русски прапор и с пульнул с куриной почти под ноль окурок в сторону берега, на гальку. Потом перехватил поудобнее дробовик и щелкнул предохранителем. Стаканыч прищурился и продолжил. «Вот специально заряжу пару патронов солью, чтобы подсолить этому уродцу пельмешки. Ебанехер!» Фрапор скользнул рукой вдоль трубчатого магазина и щелкнул тактическим фонариком, прикрепленным под стволом. «Блин!» Сорвалось у него, когда вместо бледнозадого пацана увидел закутанного в зеленой одежке ниндзю, который целился в него из лука. И пофиг, что слово не склоняется У прапора все склоняется Ниндзя, в которого уперся яркий луч белого света Невольно отпрянул и зажмурился А потом спустил тетиву Стаканыч нажал на спусковой крючок Уже чувствуя, как в ногу с влажным чвяк входит стрела Твою мать! Протяжно заорал землянин, перезаряжая дробовик И стреляя навскидку в направлении ниндзя «Шок еще не уступил место для боли, но та вот-вот придет, выведя человека из строя». Прапор понимал это и старался не упустить время, хотя и так ясно, что противник убежал. А потом начался сущий кошмар. «О, древо!» Выдохнула огнекрылая гусыня, увидев яркий свет, вырвавший из мрака сестру. Их замысел выбить как можно больше людишек, пока не спохватились, провалился сразу же. Неужели колдовство? Сестра еле успела прыгнуть за ствол ближайшей ивы, как пришлый выстрел. Из дула вырвался клок оранжевого, лишенного дыма пламени. Дозорная едва сунулась обратно, на ходу вытягивая стрелу из каучана, как снова прозвучал выстрел, хотя ствол у ружья только один. Пришлось снова прятаться и ползком перебираться в место понадежнее. Тем временем в лагере начал подниматься переполох. Послышались громкие отрывистые команды «К оружию! Мушкеты, заряжай! Пикетовь!» Немногочисленные собаки словно очнулись от сна и зашли сулаем. Того гляди им же и захлебнуться. «Опять эти самозванские штучки!» — прорычала волшебница, сделала вдох и закрыла глаза. Огнекрылая гусыня направила обе руки на середину лагеря и выдохнула. «Страх и ужас!» Собачий лай сменился истошным скулежем. Завизжали свиньи, заблеяли овцы. Тягловый скот заметался, не зная, в какую сторону податься. Им везде мерещилась смерть. Волшебница, не опуская рук, сделала шаг вперед. Она словно толкала неразумных тварей от себя. «Нужно посеять неразбериху в стане врага, занять его и отвлечь, лишить возможности уехать с этого места. Ведь без быков придется бросить телеги». Сестрица Стефани высунулась из повозки, не понимая, что происходит. Тягловые быки словно взбесились от страха. И весь этот ужас навалился на монахиню, как сток сена на незадачливую крестьянку, придавливая к земле и оглушая. «Опять дракон?» Попыталась она выведать у одевающихся в торопях солдаток, но ей никто не ответил. «Что происходит?» Выскочила прямо в ночной рубахе Стефани. Все бегали и суетились, не обращая на нее внимания. А когда кто-то осторожно взял под локоть, монахиня взвизгнула и подскочила на месте. Но то была сержантка госпожи Виолетты, перепачканная сажей и пролитым на подоспешник молоком. Женщина упала перед Стефани на колени, схватилась за подол исподнего монахини и затараторила «Матушка, угомоните скот! Вы же можете!» «Но я не матушка!» опишала монахиня, однако солдатку было не остановить. «Матушка святая, выручай!» Стефани не стала припираться а прижала груди молитвенник, зажмурилась и забормотала молитву. «Не время выяснять, кто есть кто, ведь людям нужна помощь!» «О, Тауриса, владычица стад земных, не спошли благодать!» Сестрица бормотала и бормотала В воздухе начало разливаться уже ставшее привычное жужжание, пробирающее порой до мурашек. А у иных солдаток от этого мерного гула даже зубы побаливали. «Матушка!» – шептала рядом сержантка. Потом ее окликнули, а мгновение спустя раздался непривычный глухой звук, похожий на удар кулаком по тугой подушке, а следом — крик боли. Стефани открыла глаза, и первое, что увидела, — это перекошенное лицо сержантки, успевшей вскочить на ноги и торчащий из плеча наконечник стрелы. А буквально мгновение спустя из тела женщины на полпальца ниже возник еще один — Сержантка судорожно попыталась сжать раненое плечо, но толстая ткань не поддавалась пальцем. И женщина заорала, как орут новорожденные, разве что голос был взрослым. «Щиты!» — послышался крик совсем рядом. И между сестрицей Стефани и лесной тьмой встала Леди Вялета. «Прикрыть матушку! Живей!» 1 2 три!» Вскоре перед Стефани образовалась стена щитов, хотя сама она видела только стену спин. Сестрица едва не сбилась, но собрала волю в кулак и продолжила молитву. Она должна, она обязана, она не имеет права подвести всех. В один из щитов с глухим стуком, пробив его и застряв, вонзилась еще одна стрела. Наконечник высовывался из расщепившегося дерева на добрую ладонь. Стефани вздрогнула, но продолжила читать молитву. Голос из старотурящего речитатива стал больше похож на испуганное пение, но голые жужжания не сбавляли сил, напротив, усилились. «Они там!» Указав острием клинка в сторону Старой Ивы, выкрикнула Леди Виолетта. «Пли!» Воздух над поляной сотрялся слитным залпом из пяти мушкетов, к которым присоединилась Леди Аврора. А затем над поляной с тихим хлопком взвелась рукотворная звезда, освещая кругу. Это его милость барон Дмитрий выпустил в небо искру. «Я их вижу!» – заорала Аврора. Девушка выхватила из петель на переведи пистоли и спустила курки. Фамильное оружие грохнуло дуплетом, заволокивая лицо баронеты дымом, желтоватым в свете рукотворной звезды. «Ушли!» – выкрикнул барон. «Резвые твари!» «Надо заткнуть жрицу с коской богини Прорычала Цитифур, когда сестра после хитрых прыжков и быстрого рывка оказалась рядом, и она часто дышала. «Это же надо умудриться нагнать одышку на дозорную перворожденных!» «Я пытаюсь, но они не дают подойти ближе, сама же видишь!» «То белые призрачные лучи, то факел в небе! Я только подхожу, они начинают стрелять!» «Хорошо, я дам тебе шанс!» — огрызнулась волшебница. Она прикусила губу, быстро повернулась и положила руку на лоб своего бычка. «Прости, но единорог важнее!» Женщина сжала руку в кулак и резко выбросила в сторону монашки. «Ярость! Безумие! Гнев! Нет боли! Нет страха!» Бычок сделал шаг назад, наклонил голову, а затем сорвался с места в самоубийственную атаку. Ему нужно было всего лишь сделать брешьщит так. Это так просто! «Что есть для тяжелого быка четыре человека? Он сметет их!» Сестрица Стефани пела и пела, чувствуя, как голосу понемногу подмешивалась предательская хрипота. Хотелось пить, но можно было лишь быстро облизать пересохшие губы. Скот молчаливо стоял, одурманенный молитвой. Стихли собаки. И сестрица все больше ощущала биение десятков животных сердец, как собственное, их тяжкое дыхание. Она чуяла запахи на сами собак. Слышала лес и лагерь множеством пар ушей. И даже птицы на ветках застыли в испуганной немоте. И тем внезапнее из мрака на нее выскочил, наклонив тяжелую голову и выставив острые рога даже не комок, а громадный сток ярости и ненависти. Это было подобно алому пламени под сводами храма, залитому светом свечей. Чужая ненависть ослепляла и в прямом смысле слова давила на душу, минуя тело. Стефани вскинула руки, выставив перед собой. И громко, что было сил, закричала. «Остановись! Я прошу! Я приказываю!» Бык бежал, готовый сломать людей, как тяжелый камень, глиняные горшки. «Стой!» Протяжно, ломая голос, выжила из себя Стефани. И бык подчинился. К ярости добавилось недоумение. Рогатый великан юзом прокатился по земле, собирая передними копытами клочья травы, И встал в нескольких шагах от щитов «Да что с тобой?» Зло прорычала перворожденная, выставив руки и сделав шаг «Вперед!» «Остановись!» — молила сестрица Стефани «Вперед!» — давила волшебница «Не надо!» Воздух звенел так, что на карете задребежали окна А рассыпанная вокруг форталеза пепельная граница наполнилась стлеющим золотым светом Словно там догорали угли Женщины не слышали друг друга, но вели бой насмерть. Не оружием, но словом и чистой силой. Бей! Отступи! Вперед! Смирись! Стефани чувствовала, как по подбородку из носа потекла кровь. Цитифур зажмурилась от нестерпимой рези в висках и только усилием воли продолжала упорствовать. «Я приказываю! Я повелеваю!» Почти одновременно выкрикнули они. Бык не выдержал. Он взревел от боли. Закатил глаза и рухнул на бок, задергавшись, как припадочный И в тот же миг над поляной воцарилась тишина Она рухнула, поглощая под собой людей, скотину и лес Даже речной божок, сжимающий в руке дар лесных дев, с недоумением шмыгнул носом Вряд ли у него будет столько сил, сколько выплеснулось сейчас на этой поляне И обе женщины, хоть и не видели друг друга, но опустошенно уставились перед собой А над поляной вспыхнула новая звезда, разгоняя мрак. «Матушка святая!» – зашептались солдатки, осеняя себя знаками божеств. Этот раунд остался за Стефанией.